Глава девятая «Уважаемые, у кого-то из вас есть ключи от гримерной? Сурово спросил Владимир, когда женщины и девочки очутились в холле. «Нам его не давали», — ответила Татьяна. «Да, да, да», — подтвердила Вера. «Спрашиваю иначе», — продолжал Савченко. «Кто из вас вымыл в туалете фляжку Галины Сергеевны?» «Зачем мне это?» — удивилась Вера. «Галина выпила настой и упала», — поёжилась Татьяна. «Я сразу ушла. Мыть баклажку? Жуть! Никогда!» Савченко повернулся к Олесе. «Я убежала вместе со всеми», — пролепетала девочка. «И у меня обычный лак на ногтях, не гель. Он от мытья посуды облупиться может». «Егор, принеси сумки», — приказал Савченко. «Которые они с собой забрали». «Мы всё в гримёрке оставили» возразила Таня. «Хорошо, тогда выворачивайте карманы», приказал Савченко. «Что?» возмутилась Григорьева. «С какой стати?» «Не имеете права обыск производить», покраснела Вера. «Ладно», согласился Савченко. «Тогда я задержу вас, а перед тем, как человека посадить в КПЗ, его всегда тщательно досматривают». «Это произвол?» взвилась Яковлева. Я напишу жалобу. Пожалуйста, пожал плечами Володя. Но сейчас вы и девочки поедете в отдел. У нас финальная часть конкурса, возмутилась Марина. Мне корону дадут. Почему тебе? Разозлилась Соня. Гран-при мой. Савченко встал. Награда достанется другим. Вы задержаны для выяснения личности. Паспорта у вас с собой? Нет хором ответили матери. «У меня есть права», быстро добавила Яковлева. «Не пойдет», отрезал Владимир. «Основной документ гражданина — паспорт. Советую всегда иметь его при себе». «Мой в сумке у бабушки», сказала Алиса. карманов в платье нет. Если надо, все вещи свои вам отдам, проверяйте». «Хорошо», <связь> мягко произнес Владимир. «Горюнова остается здесь. Она выйдет на сцену и, похоже, в отсутствии своих соперниц, получит гран-при». «Мама!» — закричала Соня. «Немедленно покажи ему, что у тебя в карманах!» «Доченька, полицейский не имеет права на обыск», — завела Вера. «Я не собираюсь подчиняться глупому приказу». «Участниц конкурса просят пройти в их раздевалке», — просипело радио. «Через полчаса финал». Марина вскочила и ринулась к двери. Егор преградил девочке путь. «Сядьте!» «Нас зовут!» — занервничала девушка. «Мне надо одеться, поправить грим, прическу. Тридцать минут еле-еле хватит. Опоздавшие не допускаются на конкурс». «Отсюда никто, кроме Алисы, не выйдет, пока я не увижу, что имеют при себе Татьяна и Вера», — отрубил Савченко. «Ваше поведение возмутительно!» — закричала старшая Яковлева. «Думаете, что управы на вас нет? Ошибаетесь! Сейчас позвоню, и сюда приедет лучший московский адвокат!» «Отлично!» — согласился Владимир. «Думаю, часа за он по пробкам доберется. Егор, отведи Яковлевых в свободную раздевалку и запри их там. Они будут ждать своего юриста». «Мама!» — завопила Соня. «Ты а...» «Я потеряю гран-при! Немедленно сделай, что этот хочет!» «Доченька, нельзя позволять себя унижать!» — засопротивлялась Вера. Софья одним прыжком очутилась около матери и, прежде чем та успела ойкнуть, вывернула карманы ее жакета. На полу спланировала маленький ключ. «Опаньки!» — вскинул брови Володя. «Лена, проверь!» Эксперт подобрала ключ и ушла. «Нам можно уйти?» — обрадовалась Марина. «Вы знали, что есть ещё один ключ, поэтому угрубили нам. Нашли то, что хотели. Я побежала одеваться». «Мама!» — простонала Соня. «Откуда у тебя это дерьмо?» «Дверь им отпирается и закрывается», — сообщила эксперт, возвращаясь. «Мы помчались!» — подпрыгнула Таня. «Марина, вперёд!» «Стоп!» — скомандовал Савченко. «Вы покинете комнату после того, как я проверю, что у вашей мамы при себе имеется». «Муся, скорей достань все», — попросила Марина. Таня поджала губы. «Мам, не тормози», — потребовала дочь. «Я должна победить. Ну, давай!» Татьяна вывернула боковые карманы джинсов и сердито загудела. Глупо думать, что в скине, облегающих тело, как вторая кожа, можно что-то запихнуть. И в полувере ничего нет, он совершенно гладкий. Хотите, сниму его, поройтесь в моем лифчике, вдруг там граната. Татьяна взялась за край свитера и слегка задрала его, как будто собиралась тянуть его. У вас красивые джинсы, сказала я, если не ошибаюсь, от Франка Дирелли. И что? фыркнула Григорьева. Это запрещено? Отличное качество, я ношу такие же, но у них, на мой взгляд, два отрицательных качества. Первая цена, уж больно она высока, а второе внутренний кармашек, спереди справа узкий, длинный, собирается гармошкой при ходьбе. Я его отрезала. А вы как поступили? спросила я. То же крыжила! живо отреагировала мать Марины. Нет, возразила я. Секунду назад, делая вид, что вы хотите снять свитер.. «Вы приподняли его край, и стала видна прикрытая ранняя часть брюк. В сильно обтягивают вас, поэтому я увидела, что внутренний карман на месте, и в нём что-то лежит». «Мама!» — топнула ногой Марина. «Быстро вытащи!» Татьяна потупилась. «Это интимная вещь, не при детях?» «Вытаскивай!» — повторила дочь. «И уйдём!» «Там упаковка презервативов!» — выдавила из себя старшая Григорьева. «Вы всегда носите кондомы при себе», — прищурилась Елена. «Вдруг подходящий случай подвернётся?» «Как вы смеете!» — побагровила Татьяна. «Я замужняя женщина, налево не заруливаю». «Тогда по какой причине у вас под рукой презервативы?» — поинтересовался Егор. «Вашего супруга рядом нет. С кем планируете сексом заняться?» «Мама», — хихикнула Марина. «Ну, вообще, а дай им презики и валим отсюда». «Не стесняйтесь, Татьяна», — заявил Савченко. «Что естественно, то не стыдно. Вы же не хотите, чтобы дочь опоздала к началу конкурса». Татьяна запустила руку за пояс, вытащила что-то блестящее и швырнула на пол. «Подавитесь, сволочи!» «Вот и второй ключ», — констатировал Владимир. «Елена, проверь». Марина уставилась на мать. «Где ты его раздобыла? Зачем он тебе?» Татьяна села на диван и закрыла лицо руками. «Хороший вопрос», — кивнул Савченко. «Зачем вам ключи, женщины?» Вера молчала. Татьяна залилась слезами. «Алиса, ступай переодеваться», — скомандовал Владимир. «А то ещё опоздаешь». Горюнова бросилась к двери. Соня вскочила и кинулась за ней. «Стоп», — скомандовал Егор. «Яковлева, тебя не отпускали». Мама! Захныкала девочка. Если все не расскажешь, я пролечу мимо Гран-при. Софья, перебила я материающуюся школьницу. Сомневаюсь, что девочкой года может стать так, кто виртуозно владеет ненормативной лексикой. Яковлева прикусила губу. Я же не при всех, только тут выражаюсь. Отличное оправдание, вздохнула Елена. Вера, где вы взяли ключ? Повысил голос Савченко. Яковлева молчала, вместо нее ответила Григорьева. Неделю назад, в последний день третьего тура, девочки на сцене стояли, родители в зале сидели, а у меня живот прихватило. Я побежала в туалет, гляжу, на раковине ключ лежит. Я сразу поняла, что его Анюта забыла, но решила проверить, вдруг он от другой комнаты. «А где наши финалистки?» спросила Алла Константиновна, входя в холл. «Девочки, почему ещё не готовы?» «Нас тут насильно держат», — со слезами в голосе пожаловалась Соня. «Вы можете остаться и послушать», — предложил Мироновый Владимир. «Продолжайте, Татьяна». Григорьева всхлипнула. Ключ подошёл к двери раздевалки. «Я подумала, вот у меня живот прямо скрутило на нервной почве. Очень за Марину нервничала, вдруг её в финал не пропустят». Так в сортир потянула, что я вынуждена была убежать из зала. Если у Алиски понос начнётся, она же тоже удерёт, так? «Вероятно», — согласился Володя. Татьяна шмыгнула носом. «Я ключ схватила и живо в торговый центр сносилась. Он тут в пяти шагах. Заплатила мастеру за оперативность. Мигом получила дупликат ключа, а оригинал в туалет на рукомойник вернула». «Так», — протянул Савченко, — «дальше». Марина тут ни при чем, каялась Григорьева. Она ничего не знала. Не знала, эхом повторила девочка. Таня скрючилась в кресле. Сегодня, когда начался первый тур, я вышла из зала, открыла гримёрку и подлила во горюновое и слабительное. Оно сладкое и действует быстро, сама его давно принимаю. Срабатывает безотказно. Галина постоянно Алиску отваром поила. Я знала, что она ей его перед вторым выходом точно даст. «Ну, начался скандал, и бабка сама настою выхлебала». «Отлично», — кивнул Савченко. «Что дальше?» Татьяна сцепила пальцы в замок. Когда Галина Сергеевна упала, я очень испугалась, что ей стало плохо из-за слабительного. Подумала, наверное, вера права. Петрова Олеся антлозин давала. Но с чего ее внучка на глазах таяла? Два размера за семь дней не потеряешь. Вдруг желудочные капли соединились со средством для потери веса, и получилось... «То, что инфаркт вызвала. Ну, очень мне страшно стало. И... и... и...» Таня вытерла лицо ладонями. «Когда все ушли на второй тур, я прибежала в раздевалку. Но Галину Сергеевну скорая в больницу увезла, открыла дверь. А она на полу. Я сразу поняла, бабка мертвая. Я чуть сама не скончалась от страха. Вот жуть! Но пришлось идти мимо тела, чтобы фляжку взять». Я ее в туалете гелем для рук помыла, скрутила кусок бумажного полотенца, запихнула внутрь, потрясла, чтобы высушить, на место ее водрузила и убежала. До сих пор ноги от страха трясутся. Все, честное слово, я ни в чем не виновата, отслабительного умереть нельзя. «Можно?» – не согласилась Елена. «Если есть непроходимость кишечника или аллергия на препарат, то в легкую». «Отпустите Марину», – взмолилась Татьяна. «Она ни в чём не виновата. Я одна всё придумала. И вот ещё что. Когда я фляжку вымотую на место поставила и дверь заперла, мне плохо стало». «С чего бы это?» – фыркнула Лена. «Это вы трупы каждый день видите вам по барабану!» – обозлилась Таня. «А я настоящий шок испытала. Полетела в сортир, меня вывернула там наизнанку. Умылась я, хотела выйти, дверь приоткрывая». Слышу шаги и в щелочку вижу, как Верка мимо сортира чапает. Потом слышу трык-трык, сразу догадалась. Яковлева раздевалку отпирает, ключ у нее есть. «А ты видела, как я это сделала?» — зашипела Вера. «Нет», — честно ответила Таня. «Но мне хватило, что ты мимо тубзика в левый конец галереи унеслась. Там одна дверь всего, вход в гримерку. Я подождала немного и убежала, а Яковлева осталась в комнате». «Спросите у неё, чего она там делала?» «Спрашиваю», — кивнул Владимир. «Вера, зачем вы в гримёрку ходили? И где ключ взяли?» Яковлева демонстративно отвернулась. Савченко улыбнулся. «Марина, твоя мама рассказала, как обстояло дело. Можешь идти готовиться к конкурсу, а Софья останется здесь». Дочь Григорьевой молча выскользнула в коридор.